каждую неделю на уик-энд больше. В 2002 году в крупнейшем научном журнале Science было опубликовано исследование о развитии ожидаемой продолжительности жизни, начиная с 1600 года. График давал наглядную картину для стран, которые выдвигались на первое место в те или иные годы за период между 1600 и 1800 годом, в общем-то, мало что изменилось, и ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла примерно лет 40. Время от времени картина менялась, и продолжительность жизни падала. В те годы, когда очередных жертв требовали голод, неблагоприятные климатические условия или войны, Но около 1800 года все изменилось. В Англии ожидаемая продолжительность жизни стала постоянно расти. Как только в той или иной стране начиналась промышленная революция, высвобождались средства для инвестирования, происходила реорганизация общества, и ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась. Страны лидировали одна за другой. После стартового рывка Англии долгое время скандинавские страны были первыми в списке, позднее к ним присоединилась Новая Зеландия. В годы с 1940 по 1970 Нидерланды регулярно возглавляли список, иногда в отношении мужчин, но чаще в отношении женщин. Затем Нидерланды передвинулись в среднюю часть списка. Последние 25 лет первое место занимает Япония. Там ожидаемая продолжительность жизни находится в пределах 80 лет для мужчин и 87 лет для женщин. Наиболее примечательной особенностью этих графиков является то, что они представляют собой прямые линии, которые показывают, что в развитых странах Ожидаемая продолжительность жизни каждые 10 лет увеличивается на 2-3 года. Вроде бы и не так уж много, однако скорость увеличения означает, что каждую неделю мы получаем дополнительный уикенд нашей жизни, иначе говоря, 6 часов ежедневно. На протяжении столетия ожидаемая продолжительность жизни удвоилась А некоторые страны, например, Китай или Чили, достигли средней ожидаемой продолжительности жизни в 80 лет в еще более короткие сроки. И что? Теперь они новые чемпионы? В прошлом различные частные и общественные институты, банки, страховые компании или Всемирная организация здравоохранения ВОЗ делали прогнозы увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни для новорожденных. Так, по оценке 1920 года, ожидаемая продолжительность жизни не должна была превышать 65 лет. В действительности, Новая Зеландия к 1920 году уже достигла этой отметки. Актуарии постоянно предлагали все новые цифры, максимально достижимого возраста. Но вскоре в какой-нибудь стране мира рекорды снова были побиты. Актуарии делали пессимистические прогнозы, поскольку исходили из того, что человеку отведено биологически определенное максимальное время жизни, превысить которое невозможно. Однако, исходя из нынешних знаний в области эволюционной биологии, время жизни человека нелимитировано, чем больше мы вкладываем заботу, уход и восстановление нашего тела и мозга, ограничивая накопление невосстанавливаемых повреждений, тем дольше мы остаемся здоровыми и достигаем все более преклонного возраста. Все данные ясно показывают, что идея некоего максимального возраста неверна, ибо возраст однажды принимаемый как максимальный, всякий раз оказывается превзойденным. На сегодняшний день он определяется уже как 122 года для женщин и 116 лет для мужчин. Когда будет побит и этот рекорд? Всего лишь вопрос времени. Так что гипотеза о максимальном возрасте нашей жизни должна быть отвергнута. Вначале исходили из того, что средняя ожидаемая продолжительность жизни может увеличиваться только из-за уменьшения детской смертности. Так оно и было. С этого и начиналось. Если бы все родившиеся дети оставались в живых, инфекционные болезни вроде туберкулеза отступили бы, но при этом ничто не препятствовало бы процессу старения, Средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась бы до 65-70 лет. Однако после 1950 года в наиболее развитых странах резко снизился риск смерти в пожилом и преклонном возрасте, и это объясняет, почему ожидаемая продолжительность жизни продолжает расти, и, что поразительно, в том же темпе. Каждые 10 лет она увеличивается на 2-3 года. Снижение риска смерти в преклонном возрасте непосредственно связано с расширением знаний о заболеваниях сердечно-сосудистой системы и новыми методами их лечения. Прежде всего снизилась смертность от инфарктов миокарда у людей среднего возраста, Затем начали отступать заболевания сосудов брюшной полости и ног в возрасте между 60 и 70 годами, начинает снижаться число инсультов в пожилом возрасте. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни, однако, не падает с неба. Для этого нужны денежные затраты, научные исследования, адекватность социальной структуры – Совершенствование здравоохранения и инновации. Несмотря на перечисленные выше факторы, нередко вмешиваются еще и так называемые классические причины, вследствие чего ожидаемая продолжительность жизни в определенной стране или регионе не увеличивается или даже снижается. Цунами, вызвавшие аварию на АЭС Фукусима в 2011 году, Временно отбросило Японию с первого места, поскольку эта ужасная климатологическая катастрофа привела к многочисленным жертвам. Периодически повторяющийся голод в Северной Корее сокращает ожидаемую продолжительность жизни. Разразившаяся в 2011 году гражданская война в Сирии также приводит к снижению ожидаемой продолжительности жизни. Из-за широкого распространения ВИЧ-инфекции, ожидаемая продолжительность жизни во многих странах Африки, едва достигает 40 лет. Климатические условия, снабжение продуктами питания, дезинтеграция общества и заразные болезни остаются и в наше время важными факторами, влияющими на ожидаемую продолжительность жизни жизни но в отличие от прошлого они уже не являются доминирующими. Мне регулярно задают вопрос, как будет меняться в дальнейшем ожидаемая продолжительность жизни? Порой в вопросе сквозит недоверие, а то и нотка цинизма, как, например, в связи с моим высказыванием, что первый человек, которому суждено дожить до 135 лет, уже появился на свет. Наилучшая оценка для будущего – Исходит из достижений прошлого, говорю я тогда. В следующие десять лет прибавьте 2-3 года к сегодняшней средней ожидаемой продолжительности жизни. На что следует вопрос: А потом? А потом Прибавьте еще 2-3 года, отвечаю я. Эти слова часто вызывают удивление, а то и негодование. Но не могут же люди нескончаемо становиться все более и более старыми, с возмущением восклицает кто-нибудь из присутствующих. Подобная реакция говорит о том, что люди не хотят смотреть в глаза фактам. возможно потому, что многие испытывают страх перед собственной старостью. К сказанному я настойчиво добавляю, что старение вовсе не неизбежно. Умирание не заложено в нашей ДНК, и поэтому мы можем становиться все более старыми. Большей частью мне не удается убедить моих собеседников в том, что естественный отбор действует лишь в начале, а не в конце жизни. Нередко на том разговор и заканчивается. Поэтому, как правило, я прибегаю не к аргументам, опирающимся на эволюцию, А продолжаю разговор так. Между прочим, раньше часто высказывали предположения о том, каков может быть потолок. И в оценках всякий раз попадали в просак. Расчеты были очень уж консервативными. Посмотрите на цифры. Каждые 10 лет лишние 2-3 года. Вот какова реалистическая оценка. Если довод срабатывает, я делаю следующий шаг. Помимо консервативных и реалистических оценок, есть еще и оптимистические прогнозы. Мои коллеги-исследователи вроде Обри де -Грея, полагают, что ожидаемая продолжительность жизни, благодаря техническим достижениям, может вырасти еще больше. Если бы, используя расширившиеся возможности медицины, мы вовремя восстанавливали и заменяли клетки, ткани и органы, тем самым избегая остаточных повреждений нашего организма, то уже сейчас мог бы родиться первый человек, который доживет до тысячи лет. «Но почему же люди не живут бесконечно?» спрашивают тогда. И я объясняю. Старению можно препятствовать, но это не означает бессмертие. Всегда остается риск умереть. Например, вас может сбить машина, когда вы будете переходить улицу. Мысль о том, что мы смогли бы всякий раз предупреждать остающееся повреждение, не так уж нелепо. Мы уже давно заменяем износившиеся сердечные клапаны, тазобедренные суставы, помутневшие хрусталики, почки, а иной раз и само сердце. И все же подобная мысль слишком оптимистична. В будущем медико-технические приемы должны стать гораздо более изощренными. Часто разговор продолжается. «А моя дочь, она родилась в 2000 году, что с ней будет?» «Давайте прикинем. По сегодняшним оценкам ей будет за 80». Но в будущем она будет получать бонус за каждые 10 лет, на которые она будет становиться старше. Получается 80 плюс 7 раз по 2-3 года. Округлим до сотни. Можете сказать своей дочери, что она доживет до 100 лет. Что? Моя дочь до 100 лет? Реакция типичная для непонимания и сопротивления, которые вызывают у людей растущая ожидаемая продолжительность жизни. Конечно, ей нужно держаться подальше от всех этих безумных вещей, добавляю я. Держите ее подальше от секса, наркотиков, рок-н-ролла, ведь поскольку продолжительность жизни величина относительная, то на своем жизненном пути многое можно испортить.